Глава четвертая. эй я не поняла, что произошло, но внезапно Эйлор напрягся, отстраняясь и продолжая смотреть куда-то вдаль. «Эйя, могу я попросить тебя проследовать в каюту?» Роман проводит. Подозвав боцмана жестом и попросив сопроводить леди в капитанскую комнату, Эйлор размашистым шагом пошел к мостику, где рулевой спешно стал уступать тому место за штурвалом. «Что происходит?» Эйя попыталась остановиться, но Роман ненавязчиво подхватил ее под локоть, задавая направление. «Не беспокойтесь, Геона. Ничего, что могло бы испортить ваше настроение. Капитан знает, что делает, и настоятельно советую слушаться его советов, не покидая каюты». Открыв перед ней дверь, Роман чуть склонил голову, пропуская леди вперед. «Я распоряжусь, чтобы вам был доставлен завтрак. Но...» Однако дверь за мужчиной уже закрылась, и Эйя оставалась лишь непонимающей оглядываться по сторонам. Илор же не просто так решил убрать ее с палубы. Он что-то увидел. Не замечая богатого убранства комнаты, в которую ее привели, девушка бросилась к панорамному окну, пытаясь разглядеть то, что стало видно оборотню. Возможно, прозвище, которое она придумала для Илора, ненамного отходит от истины. Ведь ястребы славятся своим острым взором, с легкостью рассматривая бегающих далеко внизу грызунов. Вот только здесь, на море, вряд ли была живность, что могла заинтересовать оборотня. Разве что другой корабль. Или непогода. Ведь при приближении бури наверняка капитан также стал бы тревожиться, постаравшись обойти природное явление стороной. Однако на горизонте не было ни тучки, ни облачка, да и ветер, что прилетал к ним, любующимся за восходящим солнцем, что окрашивало небосвод в неповторимый красочный узор, вовсе не напоминал ураганный. Легкий бриз, не более. Значит, все же другое судно. Его увидел Иллор. Эйя принялась вглядываться вдаль, но ничего необычного не замечала. Те же бескрайние просторы моря... Те же легкие волны и золотая рябь от небесного светила. Хорошо не людям с их родовыми качествами превосходить человеческий организм даже в способах восприятия мира. Куда ей, обычной человечке, до зрения, что способны видеть в темноте, да на огромные расстояния? Впрочем, может, она придумала себе то, чего нет? Дверь капитанской каюты вновь отворилась. и на пороге появился моряк с повязанным поверх рубашки фартуком. В руках он держал поднос, накрытый серебряной пузатой крышкой. «Геона Эйя, я принес вам небольшой завтрак. Где, соизволите, трапезничать?» Темная бровь непроизвольно взлетела, а внутри у травницы появилось ощущение несоответствия отношения окружающих матросов к ее скромной персоне с тем, как она на самом деле себя представляет. С ней говорили, как с настоящей геуной которая могла рассчитывать на подобный тон, а вовсе не обедневшей девушкой, что вынуждена считать каждый медяк, чтобы рассчитывать будущие покупки. Пришлось срочно осматривать каюту, куда она была доставлена практически в принудительном порядке под конвоем. Массивный деревянный стол возле окон, где она сейчас замерла, широкое кресло на изогнутых ножках с натянутой бархатной тканью на спинке и сиденью. На самом столе бумаги, сложенные в аккуратные стопочки, свернутая в рулон карта, видимо, уменьшенная копия той, что покрывала большую часть стены возле стола, пишущие принадлежности, компас, лупа и еще какие-то приборы, которые, видимо, необходимы для становления курса или же чего-то похожего. Чуть в стороне от рабочего места располагался полосатый диван с такими же причудливо изогнутыми ножками, что и кресло. Напротив него маленький столик и несколько пуфиков. Еще чуть дальше. Резная ширма, за которой угадывался темно-зеленый балдахин кровати, зеркало, тумбочки и абрис двери, ведущий, вероятнее всего, в ванную комнату. Рассудив, что занимать капитанский стол, на котором могут быть важные документы, и не дай Гисхильдис испачкать их, Эйя остановила выбор на втором варианте. Будьте любезны, возле дивана. Кивнув, кок, а по всей видимости это был либо он, либо помогающий ему поваренок, осторожно поставил поднос на стол и открыл крышку. Овсяная каша со свежей малиной, тосты с джемом и горячий чай со смородиной, пояснил молодой человек, прежде чем поклониться и покинуть каюту. Желудок девушки жалобно заурчал, стоило лишь Эйе вдохнуть умопомрачительный запах свежеприготовленной каши и белого хлеба. Завтрак — это хорошо. Завтрак — это прекрасно. Особенно, когда ты не успел ничего кинуть в рот с утра, лихорадочно перебирая в уме возможный наряд для морского плавания. Каша таяла во рту, тосты были как раз той степени прожарки, что она любила, с золотистой корочкой, но мягкие внутри, а чай ароматным. Этот завтрак мог бы стать еще более чудесным, если бы ей не пришлось есть в одиночестве. Промокнув салфеткой губы, Эйя вновь подошла к окну и замерла. Теперь она видела то, что насторожило иллора и заставила его отослать девушку. Два корабля, что стояли бортами друг против друга. Два корабля, возле которых вода взмывала ввысь, словно после погружения в пучины чего-то тяжелого, как ядро. Пульс решил участиться, а дыхание стало прерваться. Они направились к этим кораблям. которые по мере приближения грозы морей все четче вырисовывались перед ней. Большое торговое судно пыталось отбить атаку маленького корабля с темно-алыми парусами, кое-где украшенными черным орнаментом. Это были пираты. Здесь, практически в заливе, да на заре разгорающегося дня, навязчивая мысль, что это могут быть те самые моряки, что чуть было не настигли ее, подслушивающую в клозете. заставила руки мелко трястись, и чтобы побороть этот приступ паники, эйе схватилась за деревянную раму, жалея, что у нее не острые ногти, которые могли зацепиться по типу крючков или якоря, чтобы почувствовать хотя бы издалека похожие на ощущение стабильности и опоры. Но ведь ей не может так по-крупному не вести, хотя и морских разбойников наверняка не так много». особенно тех, кто рискнул напасть на корабль вблизи столицы. Решение выбраться обратно на палубу внезапно перестало казаться такой шумной идеей, и Эйя, с тревогой наблюдавшая за разворачивающейся картиной, могла лишь молчаливо молиться, чтобы опасность обошла стороной. А Эйлор в это время, судя по всему, хотел взять противников в клещи, направляя фрегат противоположному от торгового судна сторону. Девушке даже показалось, что он где-то наверху крикнул «Готовьте грапнели!». Если она правильно поняла, это нечто вроде кошки, призванной зацепиться за соседний корабль, чтобы взять того на абордаж. Значит, и лор решил напасть на пиратов самостоятельно? Сумасшедшее решение. Эйя поняла, что в данный момент была бы не прочь оказаться на суше, далеко-далеко от места сражений. Там. куда не будут долетать крики и стоны раненых, а оглушающий свист ядер, выпущенных из дул чугунных пушек, не будет звенеть в ушах еще долго после того, как снаряд с грохотом попадет в воду или же продырявит чужой борт. Она искренне не понимала, почему и Лор, увидев, как два корабля пытаются потопить друг друга, не испугался, не повернул вспять, не изменил курс, чтобы не пересекаться с этими судами, а, напротив, поплыл на всех парусах в самую гущу сражений, туда, где его самого и команду могла ждать смерть. Да ведь и ее тоже не слишком радовала перспектива так скоро распрощаться с жизнью, всего в каких-то двадцать лет. Говорят, в последние минуты человек вспоминает все прожитое. А что ей вспомнить? Какие самые яркие моменты пронеслись через жизнь травницы? Рождение в самом большом государстве Ингиака? В самой столице, в Аминсе, счастливое детство при любящих родителях, что омрачилось смертью отца, когда ей было слишком мало лет, чтобы понимать происходящее. Морена после трагедии, как могла, воспитывала единственную дочь, свое сокровище. Но долги, что появились отчасти из-за любви отца Эя экспериментальным образцам для военных исследований, состав которых стоил баснословных денег, заставили новую главу семейства пересмотреть свою личную жизнь. А там возник и дерентар. С его появлением домашнее обучение сменилось школами, в особняке на первых порах появились слуги, кухарка, камердинер самого Дерентара, который выполнял также работу дворецкого, экономка да девушка-уборщица, которой вскоре добавилась помощница в лице посудомойки. Однако, чем дольше они жили втроем, тем меньше хватало средств на содержание даже малочисленной прислуги. Возможно, весомая часть средств была отдана как раз на ее обучение, ведь оплата наставников шла также из кармана отчима, но и его кошелек не мог быть резиновым. В результате Эйя в 10 лет уже стояла за прилавком, смешивая разные суспензии, знала свойства различных трав и способы приготовления порошков. Чтение алхимической и лекарственной литературы в свободное время стало неотъемлемой частью жизни, а с появлением первых покупателей в ладошках стали появляться карманные деньги. В 13 Морена позволила дочери самостоятельно вести лавку, сделав это своеобразным подарком на совершеннолетие, передав девочке символичный серебряный ключ, что сейчас находился у Эйи в прикроватной тумбочке. Жизнь. не наполненная, как у некоторых, переездами, шумными соседскими детьми, веселыми проделками и стремлениями поменять то, что имеешь на нечто неосязаемое. Эйю устраивал ее спокойное и размеренное существование, которое лишь в последние недели вдруг перестало идти по знакомому сценарию. Словно ее выдернули из привычного занятия лишь ради того, чтобы посмотреть, что из этого получится. Это пугало. Это интриговало и завораживало. И тем более не хотелось расставаться с начавшей переворачивать новую, интересную страницу в ее судьбе, жизнью. Иллор. Он ведь пошел на помощь торговому кораблю. Не безумно ринулся на амбразуру, а начал исполнять свой долг. Осуществлять безопасность морских судов, его работа, обязанность. Ей очень хотелось верить в то, что Иллор знал, на что шел. — Да, что-то ей не везет на свидание. Хотела прогуляться в порт за редким ингредиентом, чуть не лишилась жизни. а Вздумала встретить рассвет в море? Похоже, ей грозит та же участь. А ведь она еще обещала пройтись в какое-то таинственное место Филиппу, если выберется с корабля. С каждым метром, что приближал грозу моря к баталиям, Эйя понимала, что, кажется, мореплавание — это не ее. Совсем. Взяв направление к сражающимся кораблям, и лор через пару минут после того, как громадины парусников через прозрачное стекло можно было разглядеть в деталях, как и мельтешение матросов на палубах, сделал правый поворот на правый борт и с величайшей осторожностью начал приближаться к застывшему посреди морских просторов черно-красной махине, на носу и корме которого тускло мерцали неяркие корабельные фонари, то и дело вспыхивая маленькими искорками, словно подзаряжая окружающий их воздух магической силой. Эйя испугалась зародившейся в голове догадки. Эти фонари — накопители. Они позволяли латать судно, на котором были закреплены, не прерывая бой. Как следует рассмотреть следы сражения, на самих кораблях она не успела, поскольку Гроза Марии двигался стремительно, рассекая волны навстречу своей судьбе. Но, кажется, крупных выбоин не было, да и мачты гордыми соснами взмывали вверх, прорезая небо. Разве что паруса торгового судна беспомощными тряпками болтались, не позволяя кораблю уплыть от напасти. Их словно изрезали гигантскими ножами. Значит, у пиратов есть воздушник. И, вероятнее всего, водный маг, раз вокруг торгового вода как-то странно стоит, хотя море начало волноваться. Когда гроза Марии остановился, Эйя невольно отшатнулась от маленького окошка, боясь быть обнаруженной пиратами, что, завидев второй корабль, начали что-то выкрикивать и распределились по обе стороны бортов. Прямоугольные окошки, которые, оказывается, выполняли функцию заслонок, начали открываться, и на свет выкатили несколько черных пушечных дул. «Мамочки!» Эйя дрожа сложила ладони вместе, поднося их к груди, и случайно дотронулась до подвески. Подарок господина Танасри, что она не снимала со дня рождения. Тапаз был с ней все это время. Минерал также видел приключившееся в порту и становился свидетелем очередной опасности. Зажав кулак камушек, словно он мог ее успокоить, девушка зажмурилась, когда почувствовала небольшую вибрацию, прошедшую по дощатому полу. Это была выполнена команда «Пли», и в пиратов полетело первое ядро. «Я хочу домой!» — тихонько заскулила Эйя, когда услышала свист вражеского оружия и резкую отдачу защитного поля грозы морей. Казалось, развернулась бездна. Грохот, крики и завывание смешались в страшную какофонию звуков, пробирающих до костей. После нескольких минут стояния с зажмуренными глазами Эйя осмелилась вновь подойти к окну и выглянуть наружу, чтобы тут же отбежать от стены. Выпущенное пиратами ядро, которое почему-то отливало и направлялось в ее сторону. Словно не встретив преграду, грубо обработанный камень проломил часть обшивки, выплевывая в разные стороны обломки, и снося с места резную перегородку, относя туг входной двери. В ужасе закричав, травница забилась в угол между диваном и уцелевшей стеной, начав молиться гисхильдису Зря она согласилась на эту прогулку. Если она выживет, то никогда в жизни не ступит на борт плавательного средства и пойдет в храм, чтобы принести дары. Много даров, лишь бы выжить. «Эйя!» В дверь со стороны коридора начали ломиться. и лор «Эйя, ты не ранена?» Пусть оборотень и налегал, похоже, со всей силы, но не мог сдвинуть мешавшую ему преграду в виде тяжелого дерева, превратившегося в засов. и лор мне страшно!» Очередной свист, колебания корабля, но, кажется, заряд вновь встретился с защитой. «Я рядом! Что-то... что-то мешает мне открыть дверь!» «Ширма! Ее отнесло ядром!» «Эя, отойди в сторону!» Снова забившись в чель возле дивана, Шатенко закрыла голову руками. «Ты отошла?» «Да!» На добротную дверь обрушилась такая сила, что Эйя невольно подумала, что Элор решил внутри своего фрегата использовать ту же пушку. Удар, еще удар, но дверь стояла. Лишь ядро, подпирающее сломанную ширму, начало съезжать с места. «Может, я попробую отодвинуть с этой стороны?» «Нет, Эйя, не прикасайся ни к чему. Я чувствую магию рядом с дверью». «Это может быть опасно!» «Тут ядро! Оно искрится синим!» И ведь действительно, оставив после себя внушительных размеров пробоину, булыжник продолжал источать едва заметное сияние, как будто должен был выполнить не только стенобитное предназначение, но и нечто другое. Из-за той стороны двери послышалась отборная ругань, которую не пристало слышать благовоспитанной леди. Но Эйя была абсолютно солидарна с экспрессивным описанием ситуации. Ей было безумно страшно, а неизвестность пугала еще больше. Словно вместо пушечного ядра она оказалась один на один с ядовитой змеей, готовой в любой момент впиться острыми клыками в плоть, впрыскивая смертельный яд. Подступы на дверь участились, петли жалобно накренились, обещая вот-вот сорваться с места. И до девушки начал долетать легкий ветерок, причем она не поняла откуда, то ли из дыры в стене, то ли из-под двери, где магичил ястреб. И Лору не хватило какой-то минуты. Ядро, задрожав и начав выпускать в разные стороны бело-голубые лучи, стало распадаться на части.